Глава шестая. Агата. Приятного вечера. Улыбаясь, наблюдая, как клиенты встают из за стола и направляются к выходу, а после печально вздыхаю, переводя взгляд на стол. Куча грязных тарелок, стаканы, вилки и все это добро мне сейчас предстоит убрать. А что, официантка тоже профессия, не самая плохая, но в моем случае особо и выбирать не приходится. Слава богу, хоть сюда взяли. Еще и без опыта. Ну, кого интересует в данном случае моя несостоявшаяся карьера модели? Почему же жизнь так несправедлива ко мне? И никакого просвета. Помочь? Одна из девочек останавливается возле меня и кивает на кучу грязной посуды. Спасибо, Лина. Сама справлюсь. Зато чаевые неплохие здесь оставляют. А что, каждый день живые бабки. Зарплаты можно за квартиру заплатить. А вот с учебой походу придется попрощаться. Как вариант возьму академотпуск на гота, там видно будет. Обидно, что учиться осталось совсем ничего. Оптимизма во мне хоть отбавляй, но в последнее время он тает на глазах. А пока гора грязной посуды перекачивает на поднос и в несколько заходов мне удается отнести все это добро на кухню. Еще и перекусить на скорую руку успеваю, запивая на ходу чаем. Агата, там посетители. Лина заглядывает в столовую, а я делаю последний глоток и вытираю салфеткой губы. Бегу, хватаю блокнот с ручкой. Ага, здесь еще почему-то записи заказов ведутся по старинке, хотя многие уже давно перешли на гаджеты. И вылетаю из кухни. Честно говоря, даже смотреть по сторонам некогда, уж тем более рассматривать посетителей. Вижу только светлую голову женщины и паренка, ь который не сводит с меня пристального взгляда. Черт, улыбнуться забыла еще на ж а л у ю т с я Вот же люди заняться им нечем. Лишь бы кляузу на кого-то настрочить. Добрый вечер. Расплываясь в улыбке, но она тут же потухает. и д в а женщина поднимает на меня взгляд. Добрый. Усмехается Аделаида Ростиславовна, видимо наслаждаясь и произведённым эффектом, и моей временной растерянностью. Что заказывать будете? т а р а х ч у напрочь забывая, что меню так и держу под мышкой, не положив его на стол. Или вам другую официантку позвать? Стерва, единственная мысль, которая настойчиво бьется в голове. Наслаждаешься своим превосходством. Ладно, я уж как-нибудь постараюсь это пережить. И не из таких передряг выпутывалась, да и унижений натерпелась. п о д ъ е з д а убирала, дворы подметала, мне не привыкать, если честно, к тяжелому труду. Да и к насмешкам окружающих уже выработался стойкий иммунитет, но тут почему-то стало обидно. Передо мной женщина, к о т о р а я обещанного шанса мне так и не дала. Конечно, винить ее в своей неудачной карьере глупо, но все равно обидно. Крыса. Мысленно добавляю, хоть так немного потешив собственное самолюбие. А Далайда почему-то продолжает улыбаться. Я и что, клон в цирке или обезьяна, на которую приходят? Посетители поглазеть, каззадраная. Этот последний эпитет, адресованный мысленно в адрес Аделайда Ростиславны, о в успокаивает мою нервную систему, так как молчаливая пауза затягивается. Может, женщина резко вдруг о н е м е л а Зачем же другую? И ты подойдешь? Скалица эта стерва и кивает на свободное место на диванчике рядом с пареньком. Присаживайся. Нам запрещено с посетителями. Присаживайся, я сказала. Аделаида повышает голос, правда хоть скалится перестает. И не нервируй меня, д е д о ч к а Что-то здесь нечисто. Вот прямо чует моя то ли интуиция, то ли еще какое-то внутреннее чувство, что все-таки не случайно появилась именно здесь начальница одного из крупнейших модельных агентств. Зараза! От последней мысли хочется выть, но я молчу. Присаживаясь на край диванчика, как и предлагала Аделаида. И все так же, не произнося ни звука, смотрю женщине прямо в глаза. Села. Дальше то что. к р и ч и т мой взгляд, но мои собеседницы игнорируют и меня, и мой настойчивый посыл. р у к о й подзывает официантку и тут же командует: три американо, пожалуйста. Я не пью кофе. Печально вздыхаю. И женщина тут же поправляется. Тогда два кофе и сок. Странно, но официантка делает вид, что ничего необычного не происходит. Как будто меня его вовсе нет, даже администратор не косится в нашу сторону. Это магия или все в одночасье резко слепли? И что вы от меня хотите? Я нервничаю, но и тянуть время нет смысла. Работы много, и мне, честно говоря, некогда тут с вами разговаривать. Да и желания нет. Заканчиваю и кривлюсь всем своим видом, показывая, как этот диалог меня дико напрягает. Слушай, мы уже пять дней тебя разыскиваем, а ты... Зачем? Прерывая пламенную речь Аделаиды, а у самой сердце з а м и р а е т Не может этого быть. Ведь она четко в прошлый раз сказала для массовки. Даже номера телефона не попросили, хоть бы из вежливости. И вот теперь Аделаида сидит напротив и скалится. Разыскивала она меня видители. Только я все равно в недоумении, хотя внутренний голос настойчиво твердит: выслушай ее. Хочу предложить тебе работу, ухмыляется моя несостоявшаяся начальница, а я в ответ пожимаю плечами. Но я не хочу на вас работать. Официантка и лучше, кивает Аделаида в сторону барной стойки. Мне не привыкать, фыркаю в ответ, но больше из вредности, чем действительно так считаю. Просто не хочу доставить этой стерве быстрого удовольствия. Работу она мне, видите ли, хочет предложить. Черт, как же заманчиво это звучит. Только все равно что-то здесь нечисто. Будем считать, что свой шанс ты использовала. А д а л а й д а делает вид, что все также не замечает моего упрямства, хотя по глазам вижу, что з л и т с я Это вы меня сейчас типа о с ч а с т л и в и л и Я приподнимаю обе брови вверх. Типа да, кивает женщина в ответ, а у меня начинается истерический смех. Вот же смешная она. Корона случайно на мозг не давит? А счастлива, и л блин! Прямо одолжение века сделала. И теперь уже не просто дух п р о т и в о р е ч и я в о мне просыпается. Я собираюсь эту стерву поставить на место. Она для меня никто, и ничего мне сделать не может. Сама справлюсь. Без подачек царственной о с о б ы А А д е л а и д а может идти в задницу вместе с моим шансом. Смешная вы, а д е л а и д а Ростиславовна. Я вытираю ладонью п р о с т у п и в ш и е слезы после смеха и поднимаю взгляд на свою собеседницу. Этого мне сейчас делаете одолжение, Господи, до да чего же людей деньги портит. Я встаю со своего места и продолжаю усмехаться. Всего доброго. Ты не знаешь, от чего ты отказываешься, дуреха. Даже знать не хочу. Променяешь карьеру модели на вот это? д е л а й д а делает круговые движения указательным пальцем. Я к а ш у с ь по сторонам. А что? Неплохой ресторанчик. Мне очень даже нравится. По крайней мере здесь ко мне относятся как к человеку, а не к вещи, которую можно подороже продать. Именно на этом принципе ведь строится модельный бизнес. Я же вам уже сказала, мне не привыкать. Пожимаю плечами в ответ. Надоест здесь? Найду другую работу. И точно не в вашем агентстве и не под вашим руководством. Что не ожидала, дорогая Аделаида Ростиславовна? Получай, я могу и похлеще высказаться, только воспитание не позволяет. Да уж круглые глаза Аделаиды дорого г о стоят. Жаль, я не додумалась телефон включить и заснять эту картину на долгую и вечную память. То есть ты отказываешься? Женщина смотрит на меня из-под лобья, а я снова усмехаюсь. Не просто отказываюсь. Немного п р и б л и ж а ю с ь к своей собеседнице и даже слегка наклоняюсь. Идите вы в задницу, Аделаида Ростиславовна, со своим предложением. Выпрямляюсь, разворачиваюсь на 180 градусов и направляюсь к служебному выходу. Улыбка не сходит с лица, а настроение делает резкий скачок вверх. Может, я сейчас и сглупила, но никому не позволю втаптывать меня в грязь. Видимо, память у Аделаиды плохая. Дамочка уже забыла, как насмехалась надо мной в прошлый раз. Пусть теперь побывает в моей шкуре. Иначе так и не дойдет, что к людям надо относиться по-человечески, а не по свински. Остаток смены проходит быстро. Не успела оглянуться, как рабочий день уже закончился. Ноги гудят, но за шесть дней я уже привыкла. А впереди три выходных. Вот, где отдохну и о т о с п л ю с ь Но едва я п е р е с т у п а я порог запасного выхода, Делаю пару шагов, как тут же замираю на месте. Черный автомобиль прямо напротив выхода, а возле него Аделаида Ростиславовна. Черт бы ее побрал, наблюдает, как я еле-еле передвигаю ватные ноги. Сейчас чувствую, отыграется по полной программе. Вот чего она спрашивает, с я к о о мне прицепилась. Я не садись в машину, командует Аделаида и кивает на черный автомобиль. Будем считать, что последние твои фразы я не слышала. Тут же, как по мановению волшебной палочки, появляется паренек, который в кафе сидел вместе с женщиной и открывает заднюю дверь. Не хочу! Громко орет мой внутренний голос, а ноги на каком-то с т р а н н о м автомате двигаются вперед. Медленно, но все равно я иду к этой чёртовой открытой двери и сажусь на заднее сиденье, как командовала Аделаида. Если честно... то я не совсем понимаю, что вы от меня хотите. Я первый подаю голос, когда женщина усаживается рядом и захлопывает дверь. Трогай, командует водителю, а после поворачивается ко мне лицом. Слушай, деточка, я у ему времени потратила на то, чтобы тебя найти, а сейчас трачу еще больше, чтобы тебя уговорить. Ты совсем не догоняешь, что я от тебя хочу. Нет, честно отвечаю и мотаю головой из стороны в сторону. Вы же сказали, что я... А теперь передумала? а д е л а й д а закатывает глаза и негромко добавляет: "Где ж вас таких тугодумов берут только? Будете оскорблять? Не буду." Резко прерывает меня начальница. Вырвалась случайно? Не бери в голову. Если честно, я второй раз за последние пять минут впадаю в ступор. Сначала машина с а д е л а й д о й возле черного входа, а теперь вот это. Практически и з в и н е н и я И Я, честно говоря, не нахожусь с быстрым ответом. Что-то ей точно надо, раз ведет себя довольно странно. Ни на е з д о в как в кафе, ни унижений, как на съемках. Неужели? Аделаида Ростиславовна, давайте на чистоту, произношу на выдохе, а женщина в ответ усмехается. Ладно, твоя взяла. На чистоту так на чистоту. Пожимает плечами моя собеседница в ответ. Только без обид, договорились? Меня не переделать, я не умею юлить и подхалимничать. Всегда говорю то, что думаю. Согласна. Киваю и немного расслабляюсь, так как разговор наконец-то встает в нужное русло. В общем, если присмотреться получше, не такая уж она и плохая-то, — отдала Ида Ростиславовна. Резкая, но к ее манере общения можно привыкнуть. Она просто меня еще плохо знает, ведь что-то ей точно надо. А Раз так. то я свой новый шанс ни за что не упущу, зубами выгрызу и никакая Аделаида меня не остановит. Кастинг считай ты прошла, начинает женщина, а у меня глаза округляются слишком резко. Ты не обольщайся, это только предварительные смотрины. Тут же спускает меня с небес на землю, но я уже воодушевляюсь. Меня выбрали? Говорю же только предварительно, как слабоумный повторяет моя собеседница. Но меня уже несет. Настроение делает резкий скачок вверх. Вот это фарт. Пусть даже предварительно. Пусть даже а д а л а и д а не договаривает. Все равно я довольна, очень, супер. Хочется прыгать от радости. Неужели на меня обратили внимание? Есть шанс контракт заключить. Я цвету, как майская роза, расплываясь в улыбке на все свои тридцать два белоснежных зуба. Спустись с небес на землю, д е т о ч к а Тяжело вздыхает Аделаида. Если честно, то я не одобряю твою кандидатуру, но и палки в колеса ставить не буду. Почему не одобряете? Улыбка резко спадает с моего лица, и я пристально смотрю на женщину. Недостаточно хороша? Недостаточно опытна? Резко выдаёт Аделаида и слегка к р и в и т с я Возишься с вами, возишься, время тратишь, з в ё з д из вас делаешь. А стоит какому-то иностранному агентству поманить вас гонораром в виде зеленых бумажек, так вы напрочь забываете, кому обязаны своей карьерой. Знаешь, сколько я таких вот м о д е л е к уже повидала за пятнадцать лет? Догадываюсь. Печально вздыхаю, так как становится понятным столь негативное отношение женщины к моей скромной персоне. Она права, как бы я на нее не злилась. Даже боюсь представить, сколько сил и средств. Она вложила в своих девочек, а они, в общем, не мне их судить, но посыл Аделаиды я улавливаю точно. А недоверие – это дело времени и техники. Уж я р а стараюсь, чтобы моя новая начальница осталась довольна. Значит так, дорогая моя. Женщина переходит на серьезный тон, а я ловлю каждое ее слово. Независимо от того, получишь ты именно эту работу или нет, я беру тебя в свое агентство. Повозиться с тобой, конечно же, придется немало, но перспективы есть, поверь. Хочу пятьдесят процентов. в ы д а ю с довольной физиономией, на что Аделаида Ростиславовна кривится. Не наглей, а то обижусь. Намеренно делает паузу, а я жду. Главное смотрит так пристально, как будто насквозь меня хочет прожечь своим коронным взглядом. Все работают за тридцать, но для тебя сделаю в этот раз исключение. Если все-таки послезавтра себя проявишь, то сорок процентов твои, но на все последующие контракты работаешь на общих основаниях. Ну и плюс твой личный гонорар, соответственно. Идет? Выберут? Даже не сомневайтесь. Сомневаюсь, но посмотрим. Недоверчивая какая, но мне сейчас плевать. Обидно, конечно, что еще до конца в меня не верит, зато честно. И рейтинг Аделаиды. Резко вырастает в моих глазах. То есть и другие контракты тоже будут. Обещаю, произносит женщина на выдохе, а я едва в ладоши не хлопаю от радости. Спасибо, отдала и д а р о с т и с л а в о в н а Готовься, деточка, за эти два дня я с тебя не слезу. Все соки выжму, так что неизвестно, пока скажешь ли ты мне потом спасибо. п о с л е д н е е с л о в о копируют на мой манер, но я все равно довольна, как слон. скажу еще и как скажу я же выносливая правда начальница теперь я уже могу ее так называть без з а з р е н и я совести пока об этом даже не догадывается но я уж точно своего шанса не упущу и еще смотрю Аделаиде в глаза а она приподнимает одну бровь вверх если этот толстый Боров который директор компании будет ко мне приставать то я настучу ему по башке и никакие контракты а также проценты меня не остановят Аделаида заливается смехом, а я так и сижу с открытым ртом и круглыми глазами. Интересно, что такого необычного я сказала. Кстати, и спутник моей начальницы тоже смеется, сидя на переднем пассажирском месте, как мышь. Просто любопытство сейчас съедает. Как тоже он такой? Ладно, это не суть. Думаю, завтра все узнаю. А пока понять бы причину их истерического смеха. Ведь не станет же Аделаида меня увольнять, если... б о в е д ь успокаивается женщина и вытирает п р о с т у п и в ш и е слезы с лица. Если этот, как ты его назвала, толстый боров начнет к тебе приставать, то тебе, дорогая, понравится. а д о л а и д р о с т и с л а в о в н а все молчу, поднимает обе руки вверх, в жесте сдаюсь. Если что, заступлюсь за твою честь. Так-то лучше, а то взяли моду ржать по ч е м зря. Хочется просто посидеть в тишине. Посмотреть, как деревья с домами мелькают за окном, и подумать о будущем. Неужели мне все-таки подфартило по крупному? Только ведь тогда я даже не догадывалась, что приготовила мне судьба.